Егор вспомнил новеллу Вашингтона Ирвинга про Рип Ван Винкля, который ушел из дома, где переночевал, а вернулся через двадцать лет. А вдруг к этой записке уже два года, и все куда-то эмигрировали, сбежали, а их на просторах Китая или в Африке. Ну ладно, лучше не думать о плохих вещах. Есть записка, есть куда идти, есть смысл в жизни. Егор подумал, что до музыкального театра и даже до метра моста идти больше, чем полчаса, есть не целый час. И мало ли что встретишь на пути. Надо найти какой-нибудь транспорт. Конечно, лучше всего бы отыскать воздушный шар. Стало смешно от такого предположения. Так он тебе и спустится с неба. Тут же ему повезло. Должно же было хоть раз повезти. Если бы Егор не вертел глазами, Не искал средства транспорта, он бы никогда не заметил обыкновенного велосипеда, прислоненного к стене вокзала возле главного входа. Не такого старомодного, как у велосипедистов, а самого обычного, будто кто-то нарочно поставил его для Егора. Едва Егор уселся в седло, как обнаружилось, что добрый человек, оставивший велосипед, совсем и не думал о благе Егора. У велосипеда была спущена задняя шина, и руль болтался так, словно норовил выскочить из крепления. От этого Егора нещадно подбрасывало в седле, и через полкилометра он признал свое поражение, положил проклятую машину на асфальт и попытался побежать вдоль реки. Бежать было больно. Так и сколотил Егора велосипед. Метров через сто Егор начал задыхаться, и пришлось перейти на шаг. Что же это получается? Неужели его кровь уже начала перерождаться, и легкие требуют покоя и безделья? Егор заставил себя побежать снова. Он все ждал второго дыхания, но оно не приходило. побежать бежать еще было далеко. Мост окружной железной дороги казался сложенным из спичек. Дорога ныряла под арку моста и уходила вверх, в гору. От моста и Егору надо было бежать левее, вдоль реки. Егор все чаще переходил на шаг. Ноги болели, и он заставлял себя торопиться только потому, что всей шкурой чуял, если он не придет вовремя, с Люськой случится что-то необратимое. У железнодорожного моста стояло здание архива. Перед подъездом к стене был пришпилен лист картона. Егор сделал три шага в ту сторону, чтобы прочесть надпись на нем. На листе картона было написано фломастером «Не беспокоить, у нас ночь». Егор решил потерять минуту, чтобы понять, чей же сон оберегала надпись. Он заглянул в дверь архива. В глубине небольшого холла стояли три кушетки. На кушетках лежали люди с закрытыми глазами. — Странно, — подумал Егор. — Мне же все говорили, что здесь люди не спят, да и мне не хочется. Хотя наверняка я уже здесь не меньше суток. Так подсказывают мне внутренние часы. — Вы спите? — спросил Егор. Никто не открыл глаз, но ближайший к нему человек сказал. — Конечно, мы спим. — Извините. — А почему вы не спите? — спросил человек на кушетке, не открывая глаз. — Мне не хочется, — сказал Егор. — Уходи отсюда, — произнес второй спящий. — Еще не хватало, чтобы нас сторож подслушал. Жить-то всем хочется. Егор пошел прочь. Бежать уже не было сил. К счастью, встреча со сторожем велосипедистом случилась только перед мостом. Егору было куда убежать. велосипедист видно, не знал о том, что Егор новенький. Он нагнал его и медленно поехал рядом, виляя большим передним колесом, так, чтобы не потерять равновесие. — Ты куда идешь? — спросил он. — Порядка не знаешь? — Знаю. — На всякий случай, — сказал Егор. — Сейчас у нас что? — Первого января, — сказал Егор. — Плевал я на январь, — рассердился велосипедист. — Ты почему не спишь? — Не хочется. — Я тебе покажу, не хочется. Все спят, а ему, ведь ли, не хочется. — Где проживаешь? — — Вон там, у моста, — честно признался Егор. — И так далеко ходишь. Зачем ходишь? С кем дружишь? — Я гуляю, — сказал Егор. Он чувствовал угрозу, исходившую от велосипедиста. Видно, грех, совершенный Егором, был значителен и непростителен в глазах велосипедиста. — Иди за мной, — приказал велосипедист. — Куда? — Сам знаешь, куда. И тогда Егор решил не испытывать судьбу и кинулся бежать по откосу вдоль насыпи, забирая все выше. — Стой! Стреляю! Егор мчался, откуда только силы взялись. Он забрался на крутизну, перемахнул через рельсы и лег, прижавшись к земле, затем чуть-чуть приподнял голову, стараясь разглядеть, чем занимается велосипедист. Тот нажал на педали и покатил под мост, чтобы встретить нарушителя по ту его сторону. Затем остановил машину посреди мостовой и медленно двигался по кругу, стараясь сообразить, где же нарушитель. Продолжалось это минута три, затем велосипедист плюнул и громко крикнул «Я до тебя доберусь!» Погрозил кулаком и, нажимая на педали, направился вверх по Мосфильмовской. Егор же дождался, пока он отъедет на почтительное расстояние, спустился с насыпи и с новыми силами, ведь он невольно отдохнул, побежал по набежной. До бытовки Егор добрался меньше, чем через полчаса, Как он опасался, возле бытовки никого не было, и все же Егора охватило странное чувство возвращения домой. Егор подошел совсем близко, когда дверь отворилась, и на верхней ступеньке показался партизан. Он был в милицейской фуражке и распахнутом китере, который был ему велик, в трусах и спагах на бусу-ногу. Партизан потянулся, зевнул, похлопал ладошкой по открытому рту, скрывая зевок, затем сказал — — А ты, Егор, не скрывайся. — Я же тебя вижу. За сухим деревом стоишь. Выглядываешь. Нет ли опасности? Нет ничего. Выходи, чай пить будем. Егор с облегчением вышел на открытое место. Карлик был ему приятен. — Как, Пыркин? — спросил он, хотя собирался сразу задать вопрос о Люське. — Пыркин выздоравливает и велит тебе кланяться, — раздался голос из бытовки. — А скажите, не видели? — — Не знаем, — быстро ответил партизан. — Ладно, скажи, — крикнул изнутри Пыркин. — Ты же знаешь, не велели. Только знаю что никто не проезжал. — Люську в музыкальный театр повезли, — сообщил Пыркин. Он вылез к дверям, пальто накинуто на плечи, оранжевая рубашка в рыжих пятнах от высохшей крови. Пыркин был еще слаб. — Ты куда? — прикрикнул на него партизан. — Они девку с идиотом взяли, — сказал Пыркин. — Значит, на связь. — А ты, мальчик, иди, иди отсюда, — приказал партизан. — Жулик! — крикнул Пыркин. — Жулик! — Дружок, проводи Егорку. Жулик выскочил из дома. Он радостно махал хвостом, узнал егор Они сейчас, может быть, спят... — сказал вдруг партизан, смирившийся с мыслью, что Егор пойдет куда не положено. — Ублюдки эти, призраки, тоже спят, только я не проверял. — Тогда скорей, — велел Пыркин, — а то опоздаешь. Егор не стал расспрашивать их о том, что им известно. — Некогда. — Побежали, жулик, — сказал он. Призраков они с жуликом увидели уже наверху, когда выбежали на асфальт на открытое место у туннеля. Призраки заспешили к ним. Засуетились, но опоздали. Егор бежал к музыкальному театру, такому нелепому, без зелени, без деревьев вокруг. Жулик несся рядом, подпрыгивал. Ему было весело. Перед театром стояли два велосипедиста в касках. Егор заметил их издали, взял в сторону, чтобы подкрасться как можно ближе к театру, сзади. Сзади он отыскал разбитое окно и влез в него. Жулик прыгнул следом. В театре было очень пусто но Егор знал, что пустота — это кажущееся, иначе зачем велосипедистам дежурить у входа? Егор медленно шел по театру, в котором оказалось бесконечно много комнат, залов, коридоров и прочих помещений, запущенных, порой барахлом, а порой пустых. Егор прислушивался. И в какой-то, может, сотой по счету комнате услышал, как спереди невнятно толдычат голоса. Еще через пять минут... Егор оказался у двери в коридор, слабо освещенный из небольших окошек. По коридору двигалось странная для непривычного глаза процессия. Впереди ехала инвалидная коляска. В ней сидел, свесивший бессильно на бок большую стриженную голову ненормальный юноша. Коляску толкала перед собой девушка, которую Егор встретил на набережной. Затем шагали Вильгельм Кюхельбекер и убийца Пушкина Дантеса. Данте свел за руку Люську и, видно, держал ее крепко, чтобы не убежала. Девушка толкала коляску неуверенно, порой останавливалась, прислушивалась. Идиот что-то бормотал, дергал головой, приподнимал руку, уронял ее снова. Зачем им эта парочка? жули кинулся было вперед, но Егор так страшно прошептал, что песик молчал, что тот испугался и поджал хвостик. Остановившись ненадолго, Будто вслушиваясь в неслышные прочим звуки, девушка решительно повернула направо. Остальные поспешили следом. Егор увидел, что они уперлись в невысокую лестницу. Несколько ступенек. Кюхельбекер помог девушке поднять коляску. Это было нелегко. Наконец они оказались за кулисами. Сверху рядами спускались пыльные занавес и задники. Декорации были свалены между ними. Коляска двигалась зигзагами. — Скоро, — сказала вдруг девушка с сонным голосом. Она была в трансе. — Скоро придем. Идиот начал кивать головой и вдруг испустил высокий визгливый звук, будто заверещал свисток. — Здесь, — сказала девушка. — Где? — спросил Кехельбекер. — Покажи. Девушка оставила коляску на месте, а сама стала раздирать ногтями серый занавес с изображенным на нем гигантским пылающим камином. Она продрала занавес, — слышался глухой треск. «Иди — Иди! — крикнула она. — Иди! — Дантес толкнул Люську. «Иди — Иди! — приказал он. «Нет — Нет! — закричала Люська. — Я не пойду. Вы обещали, что Егор тоже здесь будет. — Девчонка! — мягко произнес Кюхельбекер. — Я же сказал тебе, Егор обязательно присоединится к тебе. Как только мы его отыщем, а мы его обязательно отыщем, но ждать нельзя, нельзя ждать. Отверстие появляется редко, может, в следующий раз это случится через месяц, а мы обещали тебе. Идиот занудно выл. «Скорее — Скорее! — крикнула девушка. «Нет — Нет! — раздался голос Люськи. «Егор — Егор! Она почувствовала его присутствие, хоть и не смогла увидеть. Егор выбежал из тени он задел какую то декорацию облаком поднялась едкая пыль кюхельбекер заошелся в кашле первым опомнился дантес нельзя закричал он не положено опасно я никуда без него не хочу кричала люська кюфельбеейкер кашлял и махал рукой пытаясь добиться внимания но никто на него даже не глядел идиот начал плакать Девушка хотела увести его, но откуда-то выскочил доктор Леонид Моисеевич. Почему Егор раньше не видел его? Доктор преградил путь инвалидной коляски. «Подождите!» — закричал он. «Мальчик тоже полетит!» Егор не знал в тот момент, куда должна полететь Люська. Почему-то он решил, что Люську отправляют в другое место того мира. Догадайся он, схватил бы Люську и рванулся с ней к черному беспросветному пятну, который начал образовываться на сером занавесе. Но Егор стоял, время бежало. Доктор Леонид Моисеевич кричал, чтобы Егор шел к занавесу. «Стойте!» — закричал Кюхельбекер. Он возвышался недвижно, как статуя командора. Он имел право приказывать. «Людмила?» — спросил он. «Ты помнишь, какую клятву давала? Но я дала клятву, если Егор со мной будет...» Люська стоял расставив тонкие ноги, выставив маленький круглый подбородок. — Егор, — приказал Кюхельбекер, — обними Людмилу, быстро, быстро, — повторил доктор, — я не могу больше его удерживать. Егор успел бросить взгляд в ту сторону и заметил, как Леонид Моисеевич отступает перед надвигающейся на него коляской с идиотом. Егор подчинился приказу. Он схватил Люську. Люська была горячей, и вся дрожала. Черное пятно на занавесе вибрировало. Вот оно начало уменьшаться. — Шагай, прыгай! — кричали сразу и доктор, и Кюхельбекер. Егор понял, что надо подчиниться. Держа на руках Люську, которая обхватила руками его шею, Егор шагнул вперед, и ничего не изменилось. Он стоял перед занавесом. Но вокруг не было никого из жителей мира без времени. Егор спустил Люську на пол. Люська первой догадалась, что все получилось как надо. — Послушай, — сказала она, — я ничего не слышу. — Тогда пошли, раз ты такой несообразительный! Она птащила Егора за руку прочь из-за кулис. Мимо рабочих, которые несли фанерную декорацию, мимо электрика, который копался в распределительном щите. Так они дошли до девушки, которая стояла лицом к зеркалу в коридоре и старательно пела «Гамму». — Простите, — произнесла Люська, — скажите, пожалуйста, какое сегодня число? Сегодня? — Второе января, а может, третье. Я всегда путаю.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 Август 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.